«Неужто и отбивные есть?» — спросил Прядов. «Ха! А то я не знаю, что ты любишь!» «Хорошая получилась бы из нее жена», — подумал Прядов, «если бы не была такой стервозной и бледовитой». Он думал это, изображая восторг по поводу хозяйственных и иных качеств дорогой Валерии, Валерочки, Валерьяночки и знал, что сегодня Валерия уже не выпустит его из своих нежных лапок. Программа была известна наперед. Хороший ужин, хороший коньяк, кувыркание на широкой кровати, которую Валерия называла сексодромом. Прядов стал замечать за собою, что ему становится все труднее и труднее отказываться от выпивки и от Валерии. Она опутывала, обволакивала его своим вниманием, вникала во все его дела, постоянно была рядом или в пределах досягаемости, изобретательно придумывала поводы, по которым они часто встречались. В редакции их роман словно бы и не замечали. К Приадову относились прохладно, Валерию знали на ощупь многие редакционные мужики, и, конечно же, им было не с руки осуждать или обсуждать ее. А редакционные барышни-сплетницы хоть и упражнялись вовсю в злословии, но делали это так, чтобы до Валерии не дошло. Новоявленная первая леди редакции была особой мстительной и злопамятной. «Я хочу стать членом редколлегии», — однажды нагло объявила она Прядову. «Слушай, Валерочка, любимая девочка, куры будут смеяться», — попытался было отшутиться Прядов. «Я решу эту проблему и без тебя», — непримиримо сказала Валерия. «Ну что ж, дай, как говорится, Бог нашему теленку вашего волка съесть. Только ты представляешь, как будешь выглядеть среди наших членов редколегии? У каждого опыт, блестящие выступления в газете. Их, наконец, знают в журналистском мире. Ничего. Все это есть или будет, и у меня. Ты как-то забыл, что я работаю в газете больше десяти лет. Опыт у меня, извини, разнообразный. Выступлений накопилось больше сотни. Но все же знают, как они писались. «Не хами, Прядов!» — возмутилась Валерия. «И подумай над тем, что я хочу быть рядом с тобой. Что в этом плохого? И не пешкой, дворовой девкой. Пойди, подай и выйди вон!» Тогда этот разговор ничем не закончился, и Прядов... Решил выждать, какой ход сделает Валерия. А вдруг откажется от своего замысла. Очень не хотелось стать посмешищем в глазах редакции. Но он понимал, что противостоять напору Валерии он не сможет. Она вымотает у него душу, но своего добьется. «Садись за стол, Григорий», — пригласила Валерия. Самое время сбросить напряжение. «Своей благоверной ты сам позвонишь или мне это сделать?» Она после недолгих размышлений решила. «Позвоню. А то ты начнешь врать, что едешь на дачу к Сосновскому или еще что-нибудь подобное». «Валерия, что ты творишь?» Но она уже набрала номер. «Ольга Алексеевна, добрый вечер». — Это Валерия Павловна вас беспокоит. — А Григорий Ефимович у меня? — Нет, пока трезвый. — Да вы не нервничайте. Я ведь одалживаю его у вас всего э, на ночь две в неделю, не чаще. — Валерка, перестань хулиганить, — умоляюще попросил Григорий Ефимович. Жена Прядова, наверное, возмутилась, что-то стала говорить. Валерия слушала ее довольно долго, потом резко бросила. «Ольга Алексеевна, я не намерена выяснять сейчас отношения. У меня отбивная горит. И позвонила только за тем, чтобы сообщить, что ваши сокровища у меня».